«А надо, напротив, постараться воспользоваться всеми своими умственными способностями». «Вы шутите, скажите, что вы шутите!» – воскликнул Саша Николаевич. «Нисколечко», – спокойно возразила Маня. «Что же вы хотите, чтобы мы с вами поехали в ваше скромное поместье?» «Вот это вы хорошо сказали», – восторженно воскликнул Саша Николаевич. «Чтобы мы поехали вместе». «А дальше?» – «А дальше», – заспешил Саша Николаевич». «Трудовая честная жизнь, рука об руку, навсегда с любимой женой с любящим мужем, верным и обожающим вас, для вас. Вы любите труд и привыкли к нему?» «Нет», — воскликнула Маня, откинувшись к спинке стула и смешивая карты. «Я не привыкла к тому, что вы называете трудом, и ненавижу его». «Это неправда! Не клевещите на себя!» — вскрикнул Саша Николаевич. А Маня прежним спокойным тоном продолжала. «Неужели вы не могли меня распознать до сих пор?» «Я не способна на прозябание в бедной захолустной заграничной деревеньке. Мне надо совсем другое». «Но ведь это же не прозябание, а жизнь, полная любви», попытался возразить Саша Николаевич. «Полноте, какая тут любовь? Если чуть ли не самой приходится стирать белье и не знаешь, сегодня будешь ли сыт завтра...» «Нет, довольна мне такой жизни. Понимаете ли, я хочу роскоши. Я хочу удовольствий и имею на это право. А вы меня хотите прельстить вашей деревенькой?» – горячо произнесла Маня. «Да не деревенькой!» почти, – почти крикнул Саша Николаевич. «Я вам говорю о любви. Неужели вечера, проведенные со мною, прошли для вас бесследно, и в вас нет ни капли чувства?» «У меня жена лесника не согласилась бы жить в захолустье», — раздался из угла мрачный голос Виталия, присутствие которого забыл Саша Николаевич. Он вздрогнул и испытал ощущение, как будто вдруг с недосягаемой высоты, на которой ему мелькнула возможность блаженства, его грубо кинули на землю. Его обдало суровым холодом. Он вскочил и обернулся к слепому, с трудом переводя дыхание. «Ваши глупости тут неуместны. Тут решается жизнь», — прерывающимся голосом произнес он. Она уже решилась, — вздохнув, — сказал Виталий. «Маня не такова, чтобы пойти за вас». «Вы слышите, — проговорила Маня, — вот и он понимает всю нелепость вашей затеи». Саша Николаевич не верил собственным ушам. Такого положительного, прямого и безжалостного отказа он не ожидал. Как? Он всю душу готов положить за Маню, а она называет это какой-то затеей? Да ведь это бессердечно. Жестоко, почти со слезами, — выговорил он. «Он... Так надругаться над лучшими, чистыми чувствами человека я не ожидал от вас, Мария Власьевна. И только что волновавшее его чувство страстной любви сменилось бешенством оскорбленного незаслуженным образом самолюбия. Отношение к нему Мани было для него именно оскорблением. «Только такая, как вы», — заговорил он, «не помня себя». Маня вдруг встала и выпрямилась, сказав, «Вы, кажется, начинаете забываться». «Я Марья Власьевна». «Не называйте меня Марьей Власьевной», — гордо произнесла девушка. «Я графиня Мария Сергеевна Савищева, дочь покойного графа Сергея Константиновича». Она с ума сошла, мелькнула у Саши Николаевича, и он сам посмотрел на нее безумными глазами. «Не думайте, что я рехнулась», — с усмешкой произнесла Маня. «Завтра вы увидите подтверждение моим словам». «Завтра?» — изумленно произнес Саша Николаевич. «Да, завтра я переезжаю отсюда к моему попечителю». «А кто ваш попечитель?» «Андрей Львович сулима, которого вы видели сегодня», воскликнула Мания и, повернувшись, ушла в свою комнатку.